Вы же знаете, что Федерация жаждет расширить свои дипломатические связи, насколько это возможно, и я, честно говоря, удивлен, как эта дружественная нам раса знала и не сообщила о незнакомой нам могущественной цивилизации. Позвольте заметить, ваше превосходительство, я поражен вашим удивлением. Космос огромен, и мои... Соплеменники издавна считаются великими путешественниками. Что касается другого вопроса, то моя раса не имеет дипломатического контакта с другрошиями. Они заняты своим делом, и мы очень рады, что не толчемся при дворе. Первый корабль грошей появился на нашем небосводе более пяти земных веков назад. Чем больше вы о них сообщаете,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 Тем не менее, это было нелегко. Координаты нужно было перевести с их представлений на наши, где Раргаль является центром Вселенной. Пришлось сначала убедить их в этом, а затем объяснить единицы измерений пространства-времени на Раргале. Теперь остается перевести полученные раргалианские координаты на земные. Я же, к моему стыду, в этом совсем не разбираюсь.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 Появилось кое-что нетерпящее отлагательство. Конечно, господин министр, исполнить вашу волю огромная честь для меня. Министр окинул внимательным взглядом медуза гуманоида, но не смог прочитать выражение на его лице. Если у него вообще есть лицо, подумал он, «Э, «Я полагаю, вас хорошо обслуживают, доктор?» — спросил министр перед тем, как уйти. «Да, великолепно, благодарю вас». «Доктор, в раргалиганском языке есть нецензурные выражения?» — спросил Гринберг, оставшись наедине с раргалианцем. «Сэр, я знаю такие выражения на тысячи различных языков».